Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Отчаяние. Светлой памяти моего друга Шандору Раду. Дора. Посвящаю. Я, Верел Гарриман, посол Соединенных Штатов, работавший в Москве в самые сложные годы Великого Противостояния, и сменивший его герой сражений в Европе генерал Бэдл Смит передавали в государственный департамент сообщения, которые никак нельзя было считать сбалансированными. Вольно или невольно они исходили в своем анализе русской ситуации из тех норм и законов, которые были записаны в их Конституции, и охранялись их прессой, Конгрессом, Сенатом, общественным мнением. Американские дипломаты, посещавшие редкие приемы в Кремле, не отрывали глаз от того стола, за которым стоял Сталин и его коллеги. Они старались не пропустить ни единого перемещения, ни единого контакта членов Политбюро друг с другом, однако налицо было дружество и доброжелательная монолитность. Шок, вызванный смещением маршала Жукова, которого западные эксперты прочили в члены Политбюро, прошел за год. Сенсация на Западе недолговечна. Их там каждый день подбрасывают, успевай глотать. Постепенно Жукова забыли, ибо он остался жив и даже продолжал командовать военным округом. Главная ошибка американцев после забвения дела Жукова заключалась в том, что они по-прежнему считали всех тех людей, которые выходили в кургузах пальто и кепках, кроме, пожалуй, Молотова и Вышинского, следом за Сталиным на Мавзолей 1 мая и 7 ноября единым, сконцентрированным целым командой подобный тому штабу, который собирал вокруг себя каждый президент Соединенных Штатов Америки. Они считали, что после краха Троцкого и Бухарина, обоих терпеть не могли в Нью-Йорке за их революционную деятельность, Сталин остался с теми, кому верят беззаветно, как и они ему. Они привыкли к тому, что рядом со Сталином всегда стояли Молотов и Ворошилов, дальше Жданов, Микоян, Каганович, Вознесенский, Маленков, Берия и Суслов. Когда же однажды Георгий Маленков не появился на трибуне Мавзолея, часть дипломатов предположила, что аппаратчик переброшен на высший пост в Узбекистан, потому что, видимо, оттуда идет главный поток военной помощи отряда мао дзе -Дуна. Вопрос о том, кто победит в Китае, вопрос вопросов для Сталина. Никто иной, как Троцкий, обвинял Сталина в том, что его политика привела к путь Чучан-Кайши и разгрому коммунистов в этой 500-миллионной стране. И лишь один человек, корреспондент британской газеты, никогда не рекламировавший то, что его дед был русским, и заставил его выучить этот язык, сделал довольно серьезный анализ глубинных явлений, происходивших в Кремле. Именно он пришел к выводу, что старая гвардия, окружавшая Сталина на мавзолее, свои позиции теряет, это мертвые души, хотя Сталин подчеркнуто дружески переговаривался с ними на трибуне, внимательно их выслушивал и улыбчиво соглашался со всем тем, что они ему говорили. Именно этот журналист определил для себя группу молодых лидеров, которые шли за своим ледоколом, будущим преемником генералиссимуса Андреем Ждановым. Этими молодотурками он считал члена Политбюро заместителя Сталина в правительстве, председателя всемогущего госплана Вознесенского, великолепно проявившего себя как член Государственного комитета обороны, и нового секретаря ЦК Кузнецова, героя ленинградской блокады, занявшего ключевой пост Маленкова. Кадры, армия, государственная безопасность. Им, этим ленинградцам, противостоял Берия, введенный в Политбюро вместе с Маленковым лишь в 1946 году. Теперь, однако, когда Маленков отправился в тот регион, куда в свое время был сослан бывший вождь рабоче-крестьянской Красной армии Троцкий, маршал Берия остался один на один в своем противостоянии могущественной ленинградской троице. Версия, что Маленков руководил помощью Маудзе-Дуну, отвергалась англичанинам. Если такая помощь и существовала, то шла она через Алма-Ату, Монголию и Хабаровск. Англичанин, все еще имевший как журналист определенные выходы на русских, Узнал, что Ворошилов теперь руководил в Совете министров культурой. Это смехотворно. Культурой в стране руководил Жданов. В Министерстве иностранных дел все большую силу набирал Вышинский. Постепенно и аккуратно Молотова отводили в тень. Почему? И британский журналист пришел к выводу. Предстоит очередная схватка. Жданов, нынешний человек номер два, начал проводить свою русификаторскую политику. По Москве пошли шутки, произносимые, впрочем, шепотом «Россия – родина слонов». Действительно, из установок Жданова следовало, что все важнейшие изобретения в мире принадлежат Советам. Время преклонения перед гнилым буржуазным Западом прошло. Два грузина в политбюро слишком много. Сталин, постоянно подчеркивавший примат русского с ноября 1941-го, мог пойти на то, чтобы пожертвовать Берия, вернув его в Грузию. Опасаясь публиковать свой прогноз, чтобы не быть в тот же день выкинутым из Москвы, англичанин ограничился туманным комментарием по поводу того, что, видимо, в Узбекистане, да и вообще в Азии, предстоят серьезные перемены, если туда направлен такой авторитетный член Политбюро, каким по праву считается Маленков, постоянно стоявший на трибуне Мавзолея вместе с Лаврентием Берия. На самом же деле ситуация была куда более сложной и напряженной, чем мог предполагать англичанин, верно почувствовавший нечто, но незнакомый с великим таинством византийской интриги.